Около часа неслись они через поля и долины, прыгали с откосов, сходу брали препятствия. Королю стало жарко, обильный пот струился вдоль спины. Внезапно у опушки перелеска он заметил впереди что-то черное, убегающее со всех ног. — А Ату! — закричал король. — Заходи с головы, мой ламбардец, с головы заходи! Конечно, это был тот самый десятилеток, рослое черное животное с песочно-желтым брюхом. Бежал олень уже не так легко, как в начале охоты. Теперь он передвигался с трудом, то и дело останавливался, оглядывался на преследователей и тяжело прыгал вперед. Он направлялся к пруду, о котором говорил крестьянин. Он бежал к воде, к той самой гибельной для загнанных животных воде, которая коварно сковывает все их члены, и откуда им уже не выбраться живыми. Сейчас, когда ломбардец видел зверя, он лаял еще громче и быстро продвигался вперед. Все участники этой бешеной гонки — король, его конь, его собака и олень — совсем выбились из сил. Король то и дело с любопытством взглядывал на разветвленные рога оленя. Временами на них что-то блестело, потом гасло. Не мог же в самом деле этот десятилеток оказаться волшебным оленем, о котором рассказывают в сказках, но которого никто никогда еще не видел своими глазами, вроде знаменитого оленя святого Губерта с золотым крестом на лбу. Тот, что бежал перед королем, был обыкновенный загнанный олень. Он даже не старался провести охотника, а нёсся куда-то гонимый страхом прямо через поля, и скоро он так ослабеет, что не сможет бежать. Ломбардец наседал на зверя, тот свернул в боковую рощицу и скрылся там. Но почти тут же король услышал голос своей борзой. Теперь она, как и все собаки, когда они загонят оленя, лаяла громче, заливистее, яростнее и тревожнее. Король тоже въехал в рощицу. Сквозь ветви буков проникали холодные солнечные лучи, окрашивавшие хрустящий под конским копытом снег в розовые тона. Филипп осадил коня и до половины вытащил из ножен свой короткий меч. Ломбардец по-прежнему надрывался. Огромный олень был здесь. Он стоял, прислонясь к дереву, и готовился дорого продать свою жизнь. Он низко опустил голову, и морда его почти касалась земли. От его густой шерсти валил пар. Между мощными рогами блестел крест, величиной запрестольный крест. Этот мираж длился меньше секунды. Ибо тут же оцепенение, охватившее короля, сменилось ужасом. Он почувствовал, что не владеет больше своим телом. Он хотел сойти с коня, но ступня застыла в стремени. Ноги, сжимавшие бока лошади, окаменели. Тогда в страхе он хотел схватить рог и позвать на помощь. Но где он, рог? Рога не было и король не знал, куда он делся, и руки его, из которых выпали поводья, не повиновались. Он попытался крикнуть, но с его губ не сорвалось ни звук. Олень поднял голову и, вывалив язык, смотрел трагически печальными глазами на этого всадника, который нёс ему смерть и вдруг застыл на месте. В его раскидистых рогах снова блеснул крест. Король глядел на эти деревья, внезапно переставшие быть деревьями, на непохожую на себя землю, на весь этот неузнаваемый мир. Что-то вспыхнуло на мгновение в его мозгу, а затем надвинулась сплошная черная мгла. Когда через несколько минут отставшие охотники прискакали в рощу, они увидели тело Филиппа, недвижно лежавшее на земле возле коня. Ломбардец по-прежнему яростно лаял на оленя-одинца, в раскидистых рогах которого застряли две сухие ветки.